Глава 27 седьмая. Под защитой богини. Я смотрела на глянцевую бумагу, благоухающую нежным жасмином, и никак не могла поверить в прочитанное. Письмо из императорской канцелярии трудно было спутать с чем-то иным, даже если еще никогда подобного не получала. Особый золотой вензель я много раз видела в книгах и в газетах. И вот теперь на его. Девица Авелини Фрай надлежит прибыть на прием к его императорскому величеству Альберту Несокрушимому Первому. И далее назначенное время, а под приглашением подпись секретаря. Я сглотнула, понимая, что совершенно не желаю никуда идти. Абсолютно! Вот уже неделя, как мы вернулись от родителей, и каждый вечер проводились с Ником вдвоем. Иногда с командой, но чаще без них. Наши встречи по-прежнему вызывали во мне восторг и непонятное томление. Желание, от которого все труднее отстраняться. Временами я уже была готова принять то самое предложение, вот только больше никто не предлагал. При этом не забывая искушать меня всеми способами. Но как бы нам ни было хорошо, это не могло продолжаться вечно. И если у Николаса действительно серьезные намерения, то на это вскоре обратят внимание его венценосные родственники уже обратили. У всех предстоящие выходные вызывали удовольствие, и только мне надлежала явиться, словно ничем другим заняться не могла. Я решила не таиться и рассказать все Нику. Пантера не слишком удивился и заявил, что мы едем вместе. Протестовать даже не подумала. После его предложения дышать стало чуточку легче. За несколько минут до назначенного времени мы с Муром прибыли во дворец, Еще никогда я не была в столь роскошном здании, но внутреннее напряжение не давало насладиться этой красотой. Хорошо, что со мной был Николас. Не хотелось выглядеть в его глазах простушкой. Поэтому я все же сдерживала свои восторженные эмоции, которые изредка прорывались, глядя на все это великолепие. Впрочем, Моего восхищения это никак не умоляло. Император принял нас в своем кабинете. Высокий брюнет сидел за столом, а позади него, положив руку на плечо супруга, стояла миниатюрная императрица Ольга. Я залюбовалась интересной молодой женщиной, которую до этого момента видела только на портретах и на газетных снимках. На меня смотрели оценивающе. Как приветствовала, что сказала. Наверное, мне никогда не забыть пронизывающего и изучающего взгляда Альберта Несокрушимого. Казалось, он заглянул даже в мои мысли, во все, включая тайные. Не отставала и императрица со своей обманчивой хрупкостью. Почувствовала себя подопытным кроликом, перед клеткой которого выстроились удавы. И раздумывали, съесть или пока оставить. «Значит, это та самая девушка, из-за которой ты хотел с нами встретиться», подал голос император. После его слов напряжение все сковывало, но стало легче дышать. «Может, он способен контролировать поток воздуха?» удобно провинился придворный перекрыл кислород только зачем тогда ему армия для солидности она дядя ожил николас в отличие от меня котик не чувствовал себя скованно родственник почти наследник хорошенькая заметил император и тут же его ладонь накрыла едва не ускользнувшую с плеча руку жены. Хитрые глаза монарха сверкнули. Он повернул голову к своей супруге и, глядя на нее, поцеловал женские пальчики. «Дорогая, ты мое сокровище!» «Кот, еще какой!» «А я-то думала, что повадки у Ника от его отца» А тут целое семейство любителей женщин. Может, Ники или девочка расскажут нам о своих планах, предложила Ольга. Какие еще рассказы? О чем они? Это смущение. Оно так лицу юным особам, продолжал измываться августейший родственник Пантеры. Я девушка терпеливая. Решила сделать вид, что все происходящее вполне нормально. «Да так оно и было, ведь передо мной не кто-нибудь, а сам император. Только никто не помешает мне отыграться на Нике. Заварил кашу, пусть теперь расхлебывает вместе со мной». Словно почувствовав настрой, Мур прямо при всех взял мою руку и ободряюще сжал пальцы. Затем подал голос. «Ваше Величество, зачем такие сложности? Я уже писал вам». «Мой мальчик, прекрати этот официальный балаган!» Поморщился Альберт. «Ты запугал девочку, вот он и пытается ее защитить!» Улыбнулась Ольга. «Я император». «Мне по статусу положено», — ответил монарх и подмигнул мне. «Мне? А раз официальное знакомство состоялось, проходите и садитесь. Ник, сегодня у меня встреча с двумя иностранными делегациями, так что прямо сейчас времени свободного мало. Если есть желание как-нибудь поболтать, ты знаешь, буду только рад» понимаю дядя совершенно серьезно отозвался пантера таким он мне тоже нравился отсутствие напускной веселости и наглости очень шло котику эвелина рассказывайте почему оказались на одном факультете с моим племянником задал тему монарх вздохнула а после приступила к рассказу альберт несокрушимый являлся бессменным куратором Академии и мог быть в курсе и без моих слов. Да и Ник вряд ли смолчал о таком преимуществе. «Значит, от меня хотят откровенностей и именно моей точки зрения на события». И я не стала ничего утаивать. Подбадриваемое прикосновением Ника и взглядом Ольги Пришлось рассказать об анимагах в своей семье. О предках, конечно же. Поделилась выводами магистров относительно белого дерева в родительской спальне. Надо сказать, император слушал внимательно и не перебивал. У его супруги при упоминании этого артефакта заблестели глаза. Альберт, сразу заметив ее реакцию, усмехнулся. Эти эльфы склонны к излишнему возвеличиванию своего леса. Но какая-то доля правды в этом точно есть. Выражение лица Ника я прочитала как согласие с родственником, но не прошло и нескольких секунд, как монарх дополнил. А вот относительно древней крови... Острый взгляд, брошенный на Мура, мог означать многое. Но проблема в том, что император слишком искушенный политик по сравнению со мной. Альберт позвонил в колокольчик. Тут же прибежал слуга, которому был отдан приказ привести личного целителя императорской семьи. Высокий, худощавый мужчина прибыл очень быстро. В одной руке он держал кожаный чемоданчик, в другой очки – Я зацепилась за этот факт, какой же он целитель, если зрение себе не вылечил. А потом махнула рукой. Вдруг на самом деле зрение прекрасное, а очки для солидности. Многозначительно взглянув на вновь прибывшего, император обратился к целителю с какой-то странной интонацией. Я сразу заподозрила что-то неладное, едва раздалось «Матеус». «Осмотрите эту леди. Нужно взять кровь и проверить также...» «Помнишь, тем самым сложным способом?» «Дядя, для меня это не имеет значения. Никакого!» Твердым голосом заявил Николас. «Мне совершенно не важно, какая кровь у Эви». «Безрассудный влюбленный мальчишка! Тебе она важна в первую очередь!» Несколько резко осадил моего Мура император. «Мы все обязаны знать, что сокрыто в этой девушке». Матушка упала бы в обморок от такого окрика августейшего мужчины. И Дора бы тоже так сделала. А мне не хотелось. Совсем. С другой стороны, я понимала, что мы все равно будем вынуждены так поступить. «Это же император». «Если она не желает...» — начал было не менее воинственный Ник. «Он вскочил, готовый кинуться на мою защиту. И я бы точно умилилась и даже прониклась намерениями пантеры. Только не сейчас». «Ник...» Я поднялась и схватила за руку парня. Взглянула в его зеленые, пылающие решимости глаза. «Не стоит. Давай закроем этот вопрос раз и навсегда» все равно придется когда-нибудь этим заниматься. Мой храбрый котик кивнул, быстро прижал меня к себе, поцеловал в висок и отпустил. «Какие они милые!» — послышался голос Ольги. Разворачивающаяся прямо на глазах ситуация ей явно нравилась. «Ваше Величество, вы желаете присутствовать во время процедуры», — произнес целитель. «Конечно!» — воскликнул император. «Нам тоже интересно!» Я приблизилась к Матеусу, протянула свою ладонь. Серебряный ланцет сверкнул в руке целителя. А дальше произошло невообразимое. Словно из воздуха соткался призрак богини-кошки. Своей белой лапой она вышибла из рук Матеуса инструмент, и отшвырнула его куда-то в сторону. Грозный рык, которым сопровождалось все это действо, оглушил всех присутствующих. Ник очень быстро оказался рядом и задвинул меня за себя. Я чувствовала, что вся эта агрессия являлась предупреждением, и сделано оно было не мне, в чем тут же убедилась. После демонстрации силы Кошка растаяла, не забыв напоследок рыкнуть на целителя. Побелевший Матеус даже не двинулся с места. Так и молчал, пока император не произнес. «Чудеса! Она настоящая! Но что же делать?» «Надо же!» шепнул довольный Ник, прижимая меня к себе спиной. «Богиня не дала тебя в обиду, показала дяде, что ты под ее личной защитой. Не зря мне тогда показалось, что я понравилась богине кошки. Впрочем, мне она тоже приглянулась. «Ваше Величество, есть еще один способ», подал голос целитель. Сейчас он уже пришел в себя и выглядел как при начале знакомства. «У вашей покойной матушки было зеркало» способное увидеть внутреннюю суть. Если оно все еще цело, то стоит воспользоваться и заглянуть в него. «Думаю, я знаю, о каком зеркале идет речь», — вступила в разговор императрица. По ее распоряжению принесли зеркало размером в половину человеческого роста. В золоченой раме и на ножках оно отлично сохранилось». «Не бойся», — подбодрила меня Ольга, когда я застыла, не решаясь взглянуть на себя. «Я им постоянно пользуюсь, и ничего». «Ничего», — протянула я и сделала шаг. Все напряглись и из любопытства тоже приблизились, стремясь не пропустить что-то важное. Взглянула в зеркальную гладь смотрела и думала, о чего, собственно, они от меня хотят? Чтобы я стала кошкой или белкой? Малейшая рябь пробежала на поверхности, и вот уже вместо меня отражение показало тех, о ком я подумала. По очереди. Потом зеркало снова вернуло меня, но только уже я сама выглядела иначе. Тонкий слой магии обтекал меня, придавая коже особое свечение. И это все длилось считанные секунды, а после магия впиталась в кожу, вновь слившись со своей обладательницей. Теперь я уже окончательно приняла собственную природу и поверила в нее. Сомнения отпали. Слаженный вздох пронесся по кабинету. Удивительно", «Удивительно!» — прошептал целитель. «Да», — подтвердил император. Мгновение и недоумение отразилось на его лице. Матеус, а почему в меня тыкали? Неужели нельзя было вовремя вспомнить про зеркало?» «Прошу прощения», — пробормотал в ответ целитель. При этом раскаяния он совершенно не испытывал. Закрывал свой чемоданчик и посматривал на меня. «Ох уж эти ученые! Страшные люди! Им бы все на опыты кого-нибудь забрать!» Матеус ушел, а мы остались. «Я-то думала, нас сейчас отпустят, но не вышло!» «Присаживайтесь!» — скомандовал Альберт, и мы подчинились. Он сам вместе с супругой остался стоять. Я же после увиденного находилась под впечатлением, и ослушаться даже не подумала. «Мне все еще есть, что вам сказать. И теперь я понимаю смысл вот этого письма. Читайте. Я уже изучил, и хотелось бы знать ваше мнение». Шелковый конверт с вензелем в форме лапы заскользил по гладкой поверхности стола, и Николас быстро перехватил его, раскрыл. Письмо, в которое разрешил заглянуть нам император, только в первую секунду шокировало. Но это быстро прошло. Наступило понимание поступков и приказа императора относительно проверки моей природы. На гладких листах нервным почерком князь Вышимский писал о клановой верности короне и о собственных заслугах перед империей уделил внимание ожившему воплощению богини-кошки. Глава рысей и все его окружение будут счастливы, если монарх прибудет к ним в гости. А еще князь в подробностях расписывал, что желает породниться с семьей Фрай. Сами по себе разорившиеся аристократы не имеют веса в политике. А так как невеста-студентка – а Академию магии курирует император Альберт Несокрушимый Первый, то и разрешение на подобный брак может дать только сам монарх. Врал князь, изворачивался, загонял в угол по всем своим подлым правилам, обкладывал со всех сторон, да чтобы не вырвалась. Не смогла отказаться, ведь если подобное распоряжение последует от его высочества, то спастись уже не выйдет. По мере прочтения Николас мрачнел, а у меня сердце уходило в пятки. Но как император Альберт все решил? Князь выгодная фигура, важная. Воздуха не хватало, а в груди разрасталось желание обратиться к кошке, чтобы и в этот раз она помогла. Ник еще что-то читал, а мне дослушать не дала императрица Ольга. «Ники, я прошу прощения, нам с Эвелиной нужно ненадолго отлучиться. Надеюсь, девушка не против?» Уходить не хотелось, но возражать не посмела. Далеко не ушли и оказались в небольшой гостиной, примыкающей к рабочему кабинету монарха. Ее Величество приказало принести нам чай и пирожные что было очень кстати. За всем этим волнением я и не заметила, как пересохло в горле. Я была на стороже, уверенная, что Ольга редко с кем наедине чаи распивает. Мне казалось, что женщина чего-то выжидает. Может, окончание разговоров мужчин? Вдруг прозвучат секретные выводы или аргументы на тему, почему меня выгодно отдать за князя. В голове теснилось множество вопросов, но я сдерживалась, твердо намереваясь узнать ответ наполовину из них именно сегодня. А едва жажда была утолена, раздался вопрос императрицы. «Эвелина, скажи, чем тебя не устраивает наш мальчик?» «Ваш мальчик?» Я сглотнула, переведя взгляд с полупустой чашки на женщину. Конечно же, она имела в виду Николаса, больше некого. «Да, ты его любишь? Любишь, это видно. Так в чем дело? Неужели не хорош?» «Хорош!» — я не отказала себе в улыбке. Мысли о пантере все чаще вызывали вот такое настроение. Хотелось касаться его, знать, что рядом. Только мне обязательно нужно закончить учебу. Но ведь это не главное, так? Императрица оказалась очень догадливой и въедливой. И ведь не сбежишь. Чего ты боишься, признавайся? Юлите придумывать всякое не хотелось. Поэтому я сказала, как есть. А что? Нужна откровенность получить и... Так ведь и До меня у Ника было много девушек. Сказала ровным тоном, а у самой все внутри перевернулось, будто это уже произошло, и Ник нашел себе другую. А ведь такое вполне может случиться. Котик интересный и богатый. Вокруг него всегда будут виться девицы. И что мне делать? Вставать с ними на одну дистанцию и каждый раз отвоевывать? доказывая, что я лучше?» «И все?» — поинтересовалась императрица, словно не считала подобное чем-то обидным. Она улыбнулась и успокаивающе похлопала меня по руке. «Девочка, Ники просто не встретил тебя, поэтому и развлекался. Поверь, я вижу и знаю, о чем говорю». Но ведь только будущее способно показать, насколько он мой. «Все верно», — не стала отрицать Ольга. «Мне еще кажется, ты путаешь герцога Мура с его сыном, налагая поступки одного на другого». Сказано было спокойно, а у меня мурашки по телу. Ведь так оно и было. Женщина словно смотрела мне в душу, озвучивая страхи, и ни во что их не ставя. Я понимаю, она любит Ника, но все может обернуться иначе. Никогда не подозревала, что буду расписывать достоинства Ники перед девушкой. Думала, придется отгонять девиц или советовать насчет них. Собственно говоря, до недавнего времени оно так и было. Рассмеялась Ольга. А глаза. Глаза императрицы оставались серьезными. Женщина поднялась, но прежде чем я успела подскочить вслед за ней, как требует правило, императрица произнесла. «Думай, Эвелина. Я слышала, у тебя это хорошо получается. Николас же честен с тобой. Поверь, я знаю этого парня с рождения. Он наглец, но...» Тут Ольга наклонилась ко мне. «Однолюб! Ники такой же однолюб, как и его дядя, как и дед и прочие. Наследие древней крови!» Я посмотрела в глаза императрицы. «Надо же! Пантера на гербе Муров — это известный факт. Но чтобы кровь у Николаса была древней, о таком я даже не догадывалась. Это не слишком распространенная информация, и взять ее негде, разве что в библиотеке Императора. А ведь ректор говорил, что осталось всего двое престарелых анимагов с таким даром. Врал. Не мог сказать правду или сам был не в курсе. Доверяла ли я Ольге сейчас? Безусловно. Поэтому так важно было узнать обо мне. «И это тоже», — улыбнулась женщина. «Нам бы не хотелось, чтобы Николас страдал. Я люблю его». «Тогда что вам мешает быть вместе?» — поинтересовалась Ольга. «И у него тоже есть вторая личина. Та же пантера, но более светлого оттенка. Ник считает ее одним зверем, но это не так». Никогда, даже в самых глубоких снах или детских наивных мечтах, я не могла представить, что императрица будет меня сватать за своего племянника. Это не бред, но точно из раздела нереального. Сказка, поразительно похожая на правду. Мы вместе появились в кабинете императора. Отсутствовали недолго, но за это время что-то явно произошло посмотрела на Николаса и еле заметно улыбнулась. Пантера глядел на меня своими невозможно зелеными глазищами, будто пытался понять, в каком настроении. Я сама подошла к нему, положила руку на плечо и чуть сжала пальцы. «Я здесь, рядом». «О чем задумался, дорогой?» — нежным голосом произнесла Ольга, остановившись рядом с Альбертом. Сидящий за рабочим столом мужчина тут же обнял жену за талию. Это было так по-семейному, что я поневоле ими залюбовалась. Красивая пара. Мне дозволялось взглянуть за ширму отношений, и увиденное нравилось. Они человечные. «Письмо от Фраски? Что-то произошло?» «Не волнуйся, душа моя, войны нет. Налоги собраны, казна наполнена. Но кое-что действительно случилось», — усмехнулся император и не без иронии взглянул на Николаса. «Герцог фракийский Мовилон настаивает на встрече и просит пригласить в столицу семейства Фрай. Его интересует девица Эвелина» о достоинствах которой он наслышан. Вот интересно, кто у нас такой говорливый, что имеет общение с хитрым сервалом соседнего королевства. «Сервал! Еще один кот по мою душу! Тугой узел скрутился внутри, заставляя напрячься. Мало богатств этим котам, так еще и наследников с древней кровью захотелось». — Вижу, что вам очень хочется покинуть нас, — произнес император, посматривая не на нас, а на часы. — Я бы тоже не прочь прогуляться, но государственные дела. Мы попрощались и покинули пышный дворец. И можно было бы воспользоваться порталом, но так хотелось пройтись на свежем воздухе, подышать свободой.